Что же делается с людьми этого страшного призвания, если они не Цезари, Если опыт не перекипает у них политикой? Если у них нет гениальности единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной? Тогда не скользят, а поскальзываются. Не ныряют, а тонут. Не живут а вживаются в щекотливости, не жизнь до орнаментального прозябания. Сначала в часовые, потом в минутные, сначала в истинные, потом в вымышленные, сначала без посторонней помощи, потом с помощью столоверчения. При виде котла пугаются его клокотания. Министры уверяют, что это в порядке вещей, и чем совершеннее котлы, тем страшнее. Излагается техника государственных преобразований, заключающаяся в переводе тепловой энергии в двигательную и гласящая, что государства только тогда и процветают, когда грозят взрывом и не взрываются. Тогда, зажмурясь от страха, Берутся за ручку свистка и со всей прирожденной мягкостью устраивают ходынку. Кишиневские погромы 9 января и сконфуженно отходят в сторону к семье и временно прерванному дневнику. Министры хватаются за голову. Окончательно выясняется, что территориальными дальними правят недалекие люди. Объяснения пропадают даром, советы не достигают цели. Широта отвлеченной истины ни разу не пережита ими. Это рабы ближайших очевидностей, заключающие от подобного к подобному. Переучивать их поздно, развязка приближается. Подчиняясь увольнительному рескрипту, их оставляют на ее произвол. Они видят ее приближение. От ее угроз и требований бросаются к тому, что есть самого тревожного и требовательного в доме. Генриетты, Марии, Антуанетты и Александры получают все больший голос в страшном хоре. Отдаляют от себя передовую аристократию. Точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшения его комфорта обращаются к Версальским садовникам, к ефрейторам царского села и самоучкам из народа, и тогда всплывают и быстро поднимаются распутины. Никогда неопознаваемые капитуляции монархии перед фольклорно понятым народом, ее уступки веянием времени, чудовищно противоположные всему тому, что требуется от истинных уступок, потому что это уступки только во вред себе, без малейшей пользы для другого. И обыкновенно как раз это несуразность, оголяя обреченную природу страшного призвания, решает его судьбу и сама чертами своей слабости подает раздражающий знак к восстанию.